Записки НК В машине мне завязали глаза черным платком. Я не сопротивлялась. Я вообще должна была теперь привыкать к тому, что там, куда меня везут, уже не будет смысла сопротивляться. Что даже если я буду кричать, меня все равно никто не услышит. Оля, полагаю, тоже понимала это, но относилась к этому с какой-то болезненной легкостью. все таки уже тогда...» Когда ее вот тоже так везли с завязанными глазами, она надеялась, что все пройдет без какого-либо ущерба для нее. И в этом ее отношении уже крылась болезнь. Спросите, а что я сама? Зачем села в машину и позволила завязать себе глаза? Я-то нормальный человек, и я всего боюсь. И инстинкт самосохранения у меня развит неплохо. А я скажу, признаюсь. Это шоу увидят не только заказчики, которые довели мою подругу до психушки. Я очень надеюсь, что в дом все же проникнут люди с камерами, которые тоже будут снимать кое-что из того, что будет происходить во дворце. Но чтобы впустить туда двоих парней-операторов с телевизионного канала, мне надо будет постараться. Первое, что мне предстоит сделать, это внимательнейшим образом осмотреть дом. Все этажи – чтобы понять, где установлены камеры. Я была уверена, что существуют такие места, куда взгляд камеры не проникнет. И мне предстояло найти эти слепые места, чтобы незаметно открыть окна первого этажа. Сколько окон, одно или все, я понятия не имела. Но именно через окно они и должны будут проникнуть в дом. Конечно, дом охранялся. А потому кто-то из телевизионщиков должен был каким-то образом договориться с охраной. Как мне сказал главный редактор канала, я не должна забивать себе голову такими мелочами. Это уже их дело. А мне надо открыть окна и впустить операторов. За эту мою работу и за возможность телевизионщиков разоблачить преступную группу заказчиков реалити-шоу, мне обещали хорошо заплатить. Куда больше чем эти самые заказчики. Таким образом, я могла и отомстить за Олю, и заработать. Я нервничала, сильно, не понимала, как можно договориться с охраной, как операторы проникнут на территорию дворца. А если даже и получится, то удастся ли мне открыть им окно? Конечно, были и запасные варианты. Это попасть в дом вместе с курьером, который будет привозить продукты, Или в момент, когда надо будет впустить моих будущих любовников. Но я не представляла себе, как это можно будет сделать реально. За всем этим шоу стояли непростые люди. И весь персонал, принимающий участие в его организации, курьеры, повара, уборщицы, охрана, любовники, был наверняка проверенным. Я понятия не имела на самом деле, кто будет мне готовить, кто убираться» что это за люди и можно ли найти с ними общий язык. Допускала мысль, что все это вообще обман, и что как только двери за моей спиной будут захлопнуты, так больше в доме никто и не появится, что мне предстоит съесть все то, что уже находится в доме, и что готовить себе я буду вынуждена сама, и убирать большой дворец тоже, и что мужчин будет много, и не все они будут молодые и красивые.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 К тому же раз ее отпустили, то допускали, что она поделится своими впечатлениями хотя бы с близкими ей людьми, то есть не боялись этого. С другой стороны, разве устроители этого шоу не понимали, что их героиня может устроить по выходе из дворца настоящий скандал, обратиться к правоохранительным органам, или, как я, к примеру, позвонить на телевидение и рассказать обо всем, что им пришлось пережить? хотя как это же Оля доказала бы, где была и что делала? Организаторы шоу наверняка бы уже сменили декорации, освободили дворец и арендовали для своих целей другой. Вопросов было так много, и столько было во всем этом абсурда и странностей, что постепенно вся эта история, суть этого реалити-шоу, приобретала налет нереальности. «Так не бывает!» «Да, конечно», Мы живем как бы в правовом государстве, но и преступников у нас хватает. Другое дело, что многие остаются долгое время безнаказанными. Получается, что раз существует это шоу, значит, реально существуют и эти заказчики. Кто они такие? И какой им кайф наблюдать за обыкновенной, скажем так, бедной женщиной, попавшей в непривычную для нее обстановку, и как бы призванную наслаждаться на камеру всем тем, что ей недоступно в ее реальной жизни. Так себе развлечение. Когда с меня сняли черный платок, и я открыла глаза, то чуть не ослепла от бьющего в глаза солнечного света. Я все еще продолжала сидеть в машине. Рядом со мной сидел все тот же молодой человек во всем черном с прилизанными волосами. Он-то и снял с меня платок. «Приехали» сказал он бесцветным голосом. Я вышла из машины и осмотрелась. Сельская местность, пригород, кругом пышная зелень. Позади меня лес, передо мной высокий забор, за которым, как мне и обещали, самый настоящий дворец. Большой, трехэтажный, с башенками и широкой парадной лестницей, прямо как в сказке Шарля Перо. Ну нет не должны в таком сказочном месте кого-то убивать. Эта мысль даже мне самой показалась какой-то фальшивой. Я почувствовала, как губы мои словно сами по себе, помимо моей воли, скривились в нехорошую усмешку. За нашей машиной должны были проследить. Где-то поблизости должны были быть люди из Управления безопасности канала. И теперь они, спрятавшись где-то неподалеку, тоже увидели место действия. Наверняка с ними есть оператор, который уже начал свою работу. Снимает дворец. А вот и то самое место, куда привезли нашу подопечную. Пойдемте. Меня взяли под локоть и провели на территорию дворца. Ну, конечно. Ухоженный сад, дорожки, беседка, клумбы с цветами, кусты цветущих роз. Я ущипнула себя. Нет, это не сон. Я на самом деле нахожусь в прекрасном саду. В сказочном месте, где будут снимать на камеру мой стыд. Я продала себя этим извращенцам на целый месяц. «Прошу». Мой молчаливый сопровождающий подставил мне свою руку, чтобы я оперлась на нее и помог подняться по лестнице до двери. Открыл ее и я вошла. «Чёрт подери!» Да пусть меня здесь на кусочки режут, но я все таки побывала здесь. Какая же красота кругом! Высокие потолки, мраморные колонны, лестница из мрамора, напоминающего растопленный шоколад с вкраплениями орехов, расходится в разные стороны, поражая красотой своих литых кованых перил. Вот здесь у вас холл. Пойдемте, я покажу вам кухню, комнаты... «Я буду здесь одна? Или у меня будет домработница?» «Разумеется, у вас будет домработница. Но вы не должны с ней разговаривать. Это запрещено». «Домработница. Женщина!» «Счастье какое!» Я с облегчением вздохнула. Дальше все происходило, как во сне. Все мои опасения как-то разом исчезли. Уф. Но на самом деле... «Что это я так распереживалась? Ну развлекаются богатенькие буратины кто как хочет. Деньги есть, вот и чумятся. Зачем им кого-то там убивать? Да если бы это было их целью, если заказчики-садисты, то зачем им было заключать со мной договор, просить предоставить им номер моей банковской карты? Не проще было бы просто схватить меня на улице, посадить в машину и увезти» но не во дворец, а в какой-нибудь жуткий дом, где пытают и убивают. Здесь же все было создано для счастья. Огромные в окна. Все комнаты залиты солнечным светом. Какие роскошные, чуть ли не парчёвые шторы на окнах. Повсюду растения в катках или красивых вазонах. И чистота такая, что страшно дотрагиваться до чего-либо или ступать на вычищенные ковры блестящие полы, ступени. Мой сопровождающий, назову его Николаем для удобства, первым делом показал мне дом. Так и быть, назову дворец все же домом. Ну какой это дворец? Просто шикарный загородный дом. После чего предложил мне ознакомиться со списком продуктов, которые они готовы доставить мне для дегустации. «Вычеркните все то, что вы не любите». «Ого!» Вот это уже была поблажка. Действительно, раз уж решили ублажать меня деликатесами, то не дурно бы и узнать, чего моя душа не принимает. Иначе как же снимать выражение блаженства на моем счастливом лице? Чилийский сибас. Икра улиток. Белая икра. Трюфели с пастой. Фуагра. Гусиная печень с карамелизированной грушей. Королевский камчатский краб с белыми грибами мраморная говядина вагю стейк морской сахалинский гребешок слегка поджаренный на сливочном масле сыры варенье черная икра икра белуги карамелизированные фрукты и овощи груши персики вишня киви кактус опунция и ревень марципаны трюфели с коньяком шампанским с мятными кристаллами или с перцем чили. Я вычеркнула только один пункт — кактус-опунция. Остальной список блюд, которыми меня здесь предполагали кормить, был не менее прекрасен. Великое множество закусок, мяса, рыбы, сладостей, напитков. Промелькнула игривая мысль, что раз с едой не обманули, так, может, и с мужчинами повезет, и мне пришлют, отдадут на растерзание — красивых породистых юношей? Но в чем то ведь должен быть подвох. Заказчики вряд ли бы довольствовались наблюдением за мной, несчастной и сголодавшейся особой, поедающей икру ложками. Значит, этой икры будет так много, что она в меня не полезет? Может так? И что тогда? Незаметно для камеры прятать ее, Куда-то вываливать вместе со стейком из мраморной говядины или марципанами? Под стол? Но так не хотелось об этом думать. Буду наслаждаться, решила я. Вот всем, что предложат. И постараюсь вести себя с достоинством. Не буду как дикарка бросаться на всю эту волшебную еду. Не дам им возможность посмеяться над собой. Что мешает мне вести себя как королева? Я и манеры знаю. Все-таки я интеллигентная, воспитанная женщина. Как из воздуха возникла девушка. Черненькая, худенькая, в белом фарточке. «Меня зовут Тамара». «Так я могу с вами разговаривать?» Я еще больше обрадовалась, ведь еще недавно мне сказали, что это запрещено. Девушка молча замотала головой. «Ага, понятно. Что ж, все равно хорошо, что я в доме буду не одна. Она будет готовить или убирать?» «По обстоятельствам», — ответил Николай а теперь я вас оставлю. Живите здесь спокойно. Отдыхайте, кушайте, пользуйтесь всем, что найдете здесь. Я имею в виду кровати, ванные комнаты, белье, одежда, все, что найдете, как если бы вы были дома. Все в вашем распоряжении. Об условиях вы знаете. Вы должны съесть все, что вам приготовят. Выбрасывать ничего нельзя. Если не съедите в завтрак, оставите на обед, ужин, На ваше усмотрение. Так этим, вашим хозяевам, будет интересно смотреть, как я буду давиться этой едой, как меня стошнит?» Вот зачем я это сказала? Зачем? Все же было хорошо. Николай разговаривал со мной доброжелательным тоном. Зачем его было настраивать против себя? Сама же на все согласилась. В какой-то момент я забыла, что мне вообще нечего бояться. Мои телевизионщики же где-то рядом. А то, что я их не заметила, так это даже хорошо. Значит, их никто не заметил. Но машина где-то неподалеку. Это я точно знала. все таки они заинтересованы. К тому же они профессионалы. И это не просто операторы. Это работники определенной службы, отвечающие за безопасность и все такое». И после того, как Николай уедет, мне надо будет уже не спеша, внимательнейшим образом осмотреть дом и открыть окна. Мы договорились, что каждое окно, которое мне удастся открыть, я помечу какой-нибудь тряпкой, вещью, словом, придумаю, как сделать, чтобы они стали приметными. «А где охрана?» Спросила я, чем сразу и выдала себя. За домом следят. «И если вы попытаетесь выйти...» ваш контракт моментально аннулируется, и вы ничего не получите. Может, вы еще не поняли, но вы здесь не в тюрьме, и в любой момент можете уйти. Вот как? Не могу вспомнить, чтобы мне это вот так конкретно объяснили. Получается, что если ко мне в спальню войдет мужчина, способный вызвать у меня рвотные спазмы, то я на самом деле смогу отказаться от его услуг и просто сбежать? Но тогда в чем же фишка? В чем? Какой смысл во всей этой игре, если она может прекратиться в любой момент по моей воле? Получается, что хозяева, организаторы всего этого странного действа, нехило потратившиеся, окажутся в убытке? Ведь только одна еда чего будет им стоить? А работа персонала? А аренда дома? нет что-то здесь не так. И вряд ли мне удастся выбраться из дома, когда я почувствую опасность. Дверь наверняка будет заперта. Да и окна. Не факт, что я смогу открыть. Может, там какая сигнализация? Мне хотелось уже, чтобы Николай поскорее оставил меня одну, Дал мне возможность осмотреться и подумать. Во-первых, надо успокоиться. Это Оле надо было переживать. Ведь она оставалась реально одна, без поддержки. И никто не знал, где она. Ей неоткуда было ждать помощи. У меня совсем другое дело. И уж в крайнем случае, даже если я не сумею открыть окно и впустить сюда моих телевизионщиков, они вызовут полицию и меня освободят. Не позволят, чтобы со мной случилось что-нибудь нехорошее. Да если разобраться то уже одна шумиха вокруг моего плена в этом доме и съёмка момента моего освобождения с помощью отряда ОМОНа положит начало целой серии репортажей, а потом и шоу на телевидении, куда я буду приглашена в качестве жертвы неизвестных мне заказчиков-извращенцев. Уж мне найдется, что рассказать. А канал мне хорошо заплатит за мое участие в этом шоу. Там шоу, здесь шоу, где-нибудь да заплатят». Но если телевизионщикам повезет и они снимут спектакль внутри дома, то ставка повысится в тысячу раз. А если еще и вычислят заказчиков и назовут их имена, да вся страна содрогнется, узнав, кто за всем этим стоит. Наконец Николай уехал. И дверь не запер. «Тамара», — обратилась я к девушке, увлечённо сдиравшей кожуру с апельсина. «Дверь не заперта. Значит ли это, что я в любой момент могу выйти из дома, чтобы подышать свежим воздухом?» Она сделала вид, что не слышит меня. «Ага, понятно. У нее инструкция, запрещающая ей разговаривать со мной. Ну и ладно. Подумаешь. У нее своя работа, а у меня своя». Но почему-то после того, как она никак не отреагировала на мой вопрос, У меня возникло к ней неприязненное отношение. Почему? Я же понимала, что она действует так, как ей приказано. И что она здесь тоже не просто так, что она зарабатывает деньги. То есть не от хорошей жизни она будет здесь готовить мне еду и убираться. Или же только готовить. Вот в этом я пока еще не разобралась. Или слушала Николая невнимательно. Нет, все таки чтобы целый месяц Содержать такой огромный дом в чистоте недостаточно одной Тамары. И готовить, и все вокруг мыть, чистить, протирать, пылесосить. Это просто невозможно. Ладно, я все понимаю. Ты не имеешь права разговаривать со мной. Повсюду же Камеры. Я попыталась наладить с ней хотя бы такой контакт. Я не сержусь. И тут Тамара, оторвавшись от апельсинов, повернулась ко мне и окатила меня таким ледяным взглядом своих черных глаз, что мне стало холодно. И вообще не по себе. Какая же она противная! Еще эти ноздри огромные раздуваются, как у лошади. Ну и пошла к черту! Не выдержала я. И тотчас промелькнула мысль. А что если и заказчики будут следить за нашими отношениями с Тамарой? Что, если в ее задачу входит не только кормить меня и убираться, но и трепать мне нервы? Но развлечения, повторюсь, так себе. Кому могут быть интересны наши разборки? Тем более, что Тамаре приказано молчать. Значит, возмущаться и производить какие-то действия буду только я. Что ж, пусть. Я пошла осматривать дом.